Глава девятая. Лондон. Уже вечерело, когда Томас добрался до подступов к столице с ее сумрачным нагромождением островерхих крыш и шпилей, темным пятном, растянувшимся в нескольких милях впереди. Большая северная дорога на морозе заскорузла, и Томас из-за сплошных ухабов и рытвин пустил коня вдоль обочины чуть ли не шагом. держась за телегой торговца шерстью в длиннющей колонне повозок и карет, конных и пеших, стремящихся попасть в Лондон до закрытия ворот. Что и говорить, скорость невелика, но сойдет и такая. В конце концов, остальные ведь тоже не спешат, за исключением разве что отдельных письмоносцев с надутым видом снующих в обгон. По обе стороны от грязноватого придорожного Наста, с темными буграми закаменелой земли, снежное одеяло тянулось ровное белое, заботливо укрывая собой окрестные поля и перелески. В тускло-сером небе меркнущего дня скапливалась белесая взвесь, готовясь в очередной раз просыпаться в южной заметью. сухой и мелкой, которая тут же тает на лице. Из труб сельских домиков, точками разбросанных в отдалении, тянулись ниточки дымков, а румяный свет из окошек вызывал у странствующих невольную зависть. Вот бы сейчас туда, где уют и тепло очага. День выдался долгим. Холод, от которого приходилось ежиться под толстым плащом, сковывал и мысли. Лошадью Томас правил в пол руки, за окружающим послеживал в пол глаза. Основные же размышления были о возможных причинах вызова, да еще прямо в дом, к сэру Роберту Сесилу, королевскому министру. Тот был известен как верный сторонник Елизаветы, еще в те непростые годы, когда она прокладывала себе путь к престолу. Как и она, Сесил был ярым протестантом. Нынешние гонения на католиков в Англии получили размах во многом благодаря ему. Влиятельный вельможа, он обладал огромной властью. Что же ему понадобилось от скромного рыцаря, который последние три года в Лондоне лица не казал? Возвратившись, казалось раз и навсегда, из своих военных эскапад по Европе, Томас прочно осел у себя в имении, где вел размеренную жизнь мелкопоместного Сквайра в необременительных заботах об урожае и разведении овец. Все это не в ущерб себе и своим арендаторам. Примечание. Сквайр, мелкий помещик из числа джентри, Чаще всего эсквайр, владеющий землей какой-либо деревни, сдающий ее в наем жителям и, таким образом, играющий доминирующую роль в жизни деревни, в том числе и через попутное занятие административных постов. Конец примечания. А во время своих нечастых выездов в Лондон случалось наведывался и в свет где за исключением того злополучного происшествия при дворе католички Марии внимание к себе не привлекал. Но и тогда, будучи признан виновным в небольшом кровопролитии, за что, между прочим, полагалось усекновение длани, не стал ради смягчения наказания прикрываться своим вероисповеданием как ширмой. В конечном итоге ему присудили всего лишь небольшой штраф, Который можно было истолковать не иначе как тайным благоволением королевы Марии к своим собратьям-католикам. Сложно было представить, чтобы нынешний вызов к Сессилу обуславливался сведением столь старых счетов, шашней с теми, кто ратовал за права католиков, публично или в тайне, Томас не водил. Игра эта была небезопасной. Соглядатые Роберта Сесила были велики числом, а награда за доносительство весьма соблазнительной для всех, кто имел на католиков зуб, а то и просто положил глаз на их имущество. Среди дворян нередко можно было встретить таких, кто за веру поплатился конфискацией своих имений и угодий, а то и вовсе оказался обвинен в государственной измене. Многие на этих преследованиях нажили себе состояние, как в свое время при Генрихе VIII, разорившем монастыри и храмы папистов, теперь те же гонители активно поддерживали Елизавету. Во всяком случае, в той степени, в какой она гарантировала им право владения отчужденной у страстотерпцев собственностью, трудно предположить, чтобы его скромное имение привлекло внимание Сесила или кого-нибудь из его окружения. Единственная причина, по которой всесильный вельможа мог затребовать его в Лондон, это, скорее всего, визит того молодого рыцаря Ордена. По спине прокатился холодок. Если это действительно так, то, получается, он заблуждался, полагая, что отсидка в укромном уголку сельской местности убережет его от чуткого догляда. Мало что может ускользнуть от ревнивых, далеко видящих глаз Сесила, и его прихлебателей. «Черт бы побрал этих святош, что выставили его из ордена! Надо же, снизошли! Соизволили вспомнить о нем, можно сказать, на закате дней, когда уже, казалось бы, живи себе да поживай на покое. Дескать, так уж и быть, брат, рыцарь, выручай. Земля под ногами горит. Ну а как все отгорит и успокоится, мы тебя снова вышвырнем за ненадобностью». В воздухе поплыл отдаленный звук колокола, возвещающий четвертый час пополудни. Томас вышел из задумчивости и, потянувшись в седле, направил лошадь на обочину, чтобы отчетливее видеть происходящее впереди. Нестройная колонна из спутников и вазов сейчас как раз взбиралась на вершину покатой возвышенности Откуда открывался вид на столицу, над которой призрачным туманом стелился древесный дым? Снег на крышах был грязновато-серым. В полумиле отсюда виднелся Смитсфилдский рынок, куда мясники со всей страны сгоняли свой скот на забой и продажу. Чуть поодаль тянулись загоны для птицы и длинные торговые ряды. А дальше... шла открытая площадка, где посреди куч спрессованного пепла назидательными перстами торчали в небо обугленные столбы. Одна из куч, судя по курящемуся над ней пару, была еще сравнительно свежа. Место сожжения еретиков. Как-то лет десять назад Томас сам топтался в толпе, собравшейся поглазеть на казнь троих протестантских священников, что посмели ослушаться эдикта королевы Марии и продолжали проповедовать на людях, вопреки отзыву Хартии на справление службы, королева собрала на то действо весь двор и сама с высокомерной непреклонностью взирала на сожжение снарядного кресла, установленного на подобающем возвышении. Томасу до сих пор помнились бесовские пронзительные вопли тех несчастных. Бедняги корчились в языках пламени, которые быстро прорастали сквозь вязанки хвороста, уложенные на небольших постаментах, где стояли ослушники. Минута, и их уже поглотили бурное взвихрение яркого красно-желтого пламени, сквозь которое какое-то время проглядывали черные фигуры в цепях. Трещало горящее дерево, сверлили воздух вопли шевелились в мучительных корчах силуэты. Та картина жила в памяти до сих пор. Вот и сейчас, при воспоминании о ней, захолонуло сердце. Отведя от столбов взгляд, Томас цокнул языком, и его лошадь перешла на рысцу. За Смитфилдом тянулась городская стена. Некогда грозная линия обороны давно уже, впрочем, пришедшая в упадок. В отдельных местах стена просела и осыпалась, а ров, опоясывавший некогда город, был теперь наполнен застарелыми горами мусора и человеческих отходов, скапливавшихся здесь на протяжении поколений. Тяжелая, стойкая вонь, какую не одолевал даже зимний холод, наполняла воздух на въезде в массивную арку новых ворот, за которыми на въезжающего обрушивался многоголосый гомон английской столицы. Крики уличных торговцев и зазывал, детский плач, язычные голоса тех, кто стремился перекричать общий шум, все это заполняло и давило на слух так же, как шибали в ноздри запахи выпекаемого хлеба и жаркого, вонь всевозможной тухлятины, отбросов и нечистот. Вдоль проезжих улиц Лондона тесно в притирку стояли всевозможные строения, нависая таким образом, что каждый более высокий этаж выступал над тем, что пониже, придавая улицам гнетущую сумрачность. И даже хорошо, что тусклый свет над гребнями островерхих крыш начал вскоре угасать, а Лондон сделался царством теней. Между тем, дорога, став заметно шире, повернула на Холборн. Томас ехал, не реагируя, на спешащих рядом с лошадью разносчиков, скороговоркой, сватающих проезжему рыцарю снеть и всякие безделушки. Одновременно он бдительно поглядывал на переметные сумы, чтобы их чего доброго не подрезал кто-нибудь из уличных воришек, которых здесь пруд-пруди, только и ждут, чтобы поражиться на ком-нибудь из ротозеев. А вот и въезд на Друри-Лейн. Томас повернул лошадь на сравнительно спокойную боковую улицу. Лавки, что тянулись здесь по обе стороны, были не в пример богаче, с красочными вывесками, предлагающими разнообразие богатого товара. Тут тебе и тонкие ткани, и вина заморские, и сыры с фруктами, и серебряная утварь с неблизкого востока, и стекло со всей Европы. А между лавками возвышались дома — Один другого вычурнее и краше, и все богаче по приближении к Колдуичу и различимой отсюда Темзи. Перед тем, как стемнело, Томас остановил какого-то посыльного мальчишку со свертком под мышкой и спросил, где здесь дом Роберта Сесила, на что тот указал ему на внушительного вида особняк с просторным двором, занимающий угол Друри-Лейн и часть смежной улицы. Фасад особняка, сплошь резное дерево и выложенное узором кирпичи, выходил непосредственно на Друри-Лейн. Боковые ворота вели во внутренний двор с конюшней. На въезде путь Томасу преградили два дюжих привратника, пропустив его во двор лишь по разъяснении, что у него назначена встреча с их господином. Тогда Томас, спешившись, отдал поводья подоспевшему конюшему и был припровожден к задней двери дома, где его принял под свою опеку один из домашних челядинцев в таком же добротном синем сукне, что и гонец, приезжавший к Томасу накануне. Рыцарь еще не раз объяснил цель своего визита, и тогда его через центральный вестибюль провели по лестнице наверх и далее по коридору, где вдоль всего пути следования свечи таинственно озаряли живописное полотно, вывешенная на дубовых панелях стен. Почти сплошь сцены охоты или портреты напыщенных родственников. Лишь одна из картин изображала библейский сюжет. Томаса провели в небольшую приемную с деревянными скамьями. Освещал и обогревал ее камин. Сейчас в огонь закладывал свежее поленье стройный молодой слуга. Смугловатый, с снежными чертами вишнево-карими глазами настолько пронзительными, что Томасу сделалось слегка неуютно. — Я извещу о вашем прибытии, секретаря Милорда, — учтиво сказал он. — Не желаете ли во время ожидания немного подкрепиться? Чара горячей медовухи мне бы не помешала. — Медовухи? Брови у молодого человека приподнялись. Было забавно наблюдать, как он теряется в догадках, На какую ступеньку лондонской социальной лестницы поместить этого гостя? Одежда вроде как добротная, но без украшений. Стрижка хорошая и ухоженная, как и борода, но без намека на фасоны, модные нынче у господ. Быть может, зажиточный купец или сельский йомен? Примечание. Ёмены, в феодальной Англии свободные мелкие землевладельцы, которые самостоятельно занимались обработкой земли. Конец примечания. Однако само его присутствие здесь по настоянию сэра Роберта Сессила показывало, что гость не так уж прост, а потому слуга отвесил почтительный поклон. Как пожелаете, сэр. Медовуха? Так медовуха. Он еще раз пристально оглядел гостя, после чего с полуулыбкой вновь занялся подкладыванием дров в камин, а управившись, потер ладони и занял место на скамеечке рядом с камином. Сбоку от него находилась еще одна дверь, единственная в приемной. Томас снял плащ, перчатки и шляпу и положил их рядом с собой на скамейку. С минуту он впитывал атмосферу уюта, Чувствовалось, как тепло начинает благостно проникать сквозь одежду и продрогшую кожу. Наконец он перевел глаза на молодого человека, чтобы получше его рассмотреть, и с удивлением заметил, что тот все это время сам не сводил с него глаз. Ничуть не смутившись тем, что уличен, он продолжал разглядывать гостя довольно бесцеремонным образом. «Я вас знаю», — поинтересовался Томас. Нет. А вы меня впервые вижу. Ответствовал тот благовоспитанным голосом, в котором трудно было уловить акцент. Прежде чем удалось затеять какой-нибудь разговор, дверь возле молодого человека открылась, и оттуда показался хрупкого сложения клерк в синей ливрее. Кашлянув, он поглядел на гостя. Сэр Томас Баррет? Да. «Господин готов вас принять». «Так скоро?» «Мы вроде бы уславливались на шесть». «Он готов встретиться, не мешкая». «Что ж, хорошо». Томас встал со скамьи и напоследок поглядел на молодого человека, который в ответ слегка наклонил голову. Дверь вела в небольшую комнату с окном на внутренний дворик позади дома. У окна стояли письменный стол и табурет, а по бокам от него два объемистых сундука для документации. Клерк, просеменив мимо гостя, аккуратно постучал в дверь на противоположной стороне комнаты. Робко занеся руку, он не сразу ее приоткрыл и переступил через порог. «Милорд, к вам, сэр Барретт!» «Проси медля, откликнулся зычный голос. Клерк, попятившись, жестом пригласил Томаса войти. Домашний кабинет министра был вполне под стать важности своего хозяина. Помещение тянулось от заднего внутреннего двора до самой Друри-лейн, на которую выходили своими переплетами несколько окон. Вдоль стен тянулись резные шкафы с рулонами, свитков и книгами. Большего количества фолиантов в одном месте Томасу прежде не доводилось и видеть. Сотни четыре или пять, не меньше. частная библиотека, размером которой можно откровенно позавидовать. В кабинете находились два камина, обогревающие оба конца помещения, а между шкафами размещались стулья, на которых разом могли сидеть 30-40 гостей. Между двумя каминами стоял большой письменный стол с деревянным подносом, на котором возлежала стопка документов. Рядом пара притопленных в столешницу чернильниц и лунка с аккуратным пучком перьев. За столом восседал рослый дородный мужчина, аккуратно подстриженную голову которого венчала шелковая шапочка с куфейка. Над двойным подбородком, подрисованным штрихом, смотрелась кисточка эспаньолки. На вид он был немногим младше Томаса. Помимо него в комнате находился еще один человек, сухопарый, в черном, похожем на рясу, балахоне до пола. Он стоял у огня, согревая спину. Оба какое-то время глядели на Томаса, пока тот из них, что за столом, не сделал нетерпеливый взмах рукой. «Проходите же, сэр Томас, усаживайтесь, вот сюда!» Он указал на один из стульев с подбивкой. что полукругом стояли напротив его стола. «И вы тоже, дорогой мой Фрэнсис!» Томас так и поступил, усевшись середке, где, по всей видимости, полагается сидеть людям поважнее, а чернорясник был вынужден сесть несколько сбоку. Усадив своих визитеров, сэр Роберт подался вперед и остановил взгляд на Томасе. Вид у него, впрочем, был вполне благодушный, а голос выражал приязнь. «Я так полагаю, ваше путешествие вышло не слишком утомительным?» «Никоим образом, милорд. Дороги были безопасны, а снег почти не докучал, так что поездка вышла вполне приятной. То-то я вижу, до Лондона вы добрались быстрее, чем я думал». Томас с тонкой улыбкой заметил «человеку, вызванному королевскому министру», Свойственно не мешкать ни минуты. И вот я здесь, сэр Роберт, с упованием на вашу благосклонность. Непременно я смелюсь предположить, причина этой моей просьбы занимала ваш ум на протяжении всей дороги. Именно так. В таком случае, позвольте сказать, что ваше присутствие здесь во многом обусловлено деликатностью поручения, которое я для вас задумал. Всем известно... что хотя наша благословенная монархиня находится на престоле вот уже пять лет, есть такие, кто все еще смеет утверждать, что ее вхождение на престол это скорее исключение, нежели закономерность, и не только из-за ее обручения с протестантской верой. Я полагаю, вам известно имя Джона Нокса. Примечание. Джон Нокс около 1510 го 1572 годы, крупнейший шотландский религиозный реформатор XVI века, заложивший основы Пресвитерианской церкви. Конец примечания. Имя — да, но только и всего. И вы, несомненно, в курсе, что он вопиет уже против одного лишь принципа женского престола наследия. Возможно, вы читали кое-что из его памфлетов по этому вопросу. «Что вы, сэр Роберт! Читать его пасквили было бы непростительной глупостью. Его памфлеты запрещены, и уже одно их хранение, я полагаю, карается в случае обнаружения смертной казнью. Точно так. Но я думаю, вы все же знакомы с его мыслями. Так слышал кое-что». Осторожно ответил Томас, понимая, что чернорясник внимательно за ним наблюдает в качестве свидетеля. Хотя и не припомню, когда и от кого. Само собой, сэр Роберт с хитрецой улыбнулся. Так что было бы бесполезно оказывать на вас по этому вопросу давление, а уж тем более пыткой воскрешать в вас память, что это могли быть за негодники. Он хохотнул. нарочито подчеркивая несерьезность своих слов, хотя угроза пытки для таких, как Томас, существовала неизбывно. Он был полностью во власти этого человека, вне зависимости от своего отношения к Ноксу или к тем, кто пытался в чем-то противостоять королеве Елизавете, а как для католика, для него эта опасность, по сути, удваивалась». Тем не менее, взгляд сэра Роберта он встретил с отменной бесстрастностью. Последовала неловкая пауза, после которой министр чуть откинулся и примирительно возвел руки. «Право! Что за бестактность с моей стороны? Прошу простить. Вообще, милорды, самое время познакомить вас друг с другом. Сэр Томас». «С превеликим удовольствием представляю вам сэра Фрэнсиса Уолсингема, моего сподвижника по служению нашей монархине. Доверие мое этому человеку не знает границ». С чувством», — добавил он. «Мое почтение», — обернувшись, кивнул черноряснику Томас. «Рад знакомству, сэр Томас», — задержался на нем холодным взглядом Уолсингем. «Вот уж не обессудьте». Зычно рассмеялся министр. Сэр Фрэнсис недолюбливает папистов и из-за этого иной раз забывает некоторые правила этикета. Но давайте же прекратим эту пляску вокруг недоброго огня. Смею вас заверить, сэр Томас, что сюда вы вызваны вовсе не для какого-нибудь взыскания. Скорее, наоборот. Словом, у меня есть к вам поручение. Такое... что даст вам возможность послужить и королеве нашей, и стране, ну и сполна проявить свою преданность им обеим, как говорится, без страха и упрека. Никогда не изменял сердцем ни той, ни другой, ровным голосом откликнулся Томас. Кто бы сомневался? Вы знаете свое сердце, а я, в свою очередь, не стал бы вас ни о чем просить, Будь у меня хоть капля сомнения. А потому давайте считать этот вопрос решенным. Условились?» Он предостерегающе глянул на Уолсингема, который молча кивнул. «Вот и хорошо. Что подводит нас прямиком к первому вопросу, который я вынужден поставить перед вами, сэр Томас? Если не ошибаюсь, пару дней назад у вас с визитом был некий рыцарь-француз, посланные от довольно именитого ордена, орден всадников госпиталя святого Иоанна и Иерусалимского. «Они ведь так именуются!» — обернулся он к Уолсингему. «Примерно». Взгляд Сесила уткнулся в Томаса. Только теперь от лучистых добродушных морщинок не осталось и следа, а была лишь безжалостная холодность. «Так соблаговолите нам рассказать!» «Для чего французский рыцарь из католического военного ордена проделал путь через всю Европу, чтобы попасть именно к вам, а, сэр Томас?»